Письмо 120. -е. От Виконта де Вальмона к отцу Ансельму в монастырь Филиянов на улице сент аноре Я не имею чести быть вам известным, сударь, но знаю, какое безграничное доверие питает к вам госпожа президентша де Турвель, и знаю также, как глубоко это доверие обосновано. поэтому я решаюсь, не боясь показаться вам нескромным, обратиться к вам с просьбой об услуге весьма существенной и поистине достойной вашего святого служения, которой, к тому же госпожа де Турвель, заинтересована так же, как и я сам. В моих руках имеются важные, касающиеся ее документы, которые я не должен и не хочу передавать ей через посредников, только в ее собственные руки». У меня нет никакой возможности известить ее об этом, так как по причине, которая, быть может, известна вам непосредственно от нее, но о которых, мне кажется, я не имею права сообщать вам, она приняла решение отказаться от какой бы то ни было переписки со мною. Решение это, охотно признаюсь, я в настоящее время не мог бы осудить, ибо она не могла предвидеть событий, которых сам я отнюдь не ожидал». и в которых мы вынуждены признать вмешательство сил более могущественных, чем силы человеческие. Итак, прошу вас, сударь, сообщить ей новые мои намерения и ходатайствовать перед нею о назначении мне ввиду особых обстоятельств личного свидания. Тогда... Я смог бы отчасти искупить мою вину перед нею мольбой о прощении и в качестве последней жертвы уничтожить на ее глазах единственное сохранившееся свидетельство моей ошибки или проступка, в котором перед нею повинен. Лишь после этого предварительного искупления осмелюсь я повергнуть к ногам вашим постыдное признание в длительных заблуждениях и умолять вас о посредничестве в примирении еще гораздо более важном, и, к несчастью, гораздо более трудным. Могу ли я надеяться, сударь, что вы не откажете мне в помощи столь насущной и столь для меня драгоценной, что вы соизволите поддержать мою слабость и направите стопы мои по новому пути, которого я пламенно жажду, но, признаюсь в этом краснея от стыда, сам отыскать не способен. Ожидаю вашего ответа с нетерпением, человека, кающегося и стремящегося загладить содеянное им, и прошу принять уверение в признательности и глубоком почтении вашего покорного слуги и прочее. Постскриптум. Предоставляю вам право, сударь, если вы найдете нужным, дать это письмо полностью прочесть госпоже де Турвель, которую я буду считать долгом своим уважать всю жизнь, и в чьем лице... Я не перестану чтить ту, кого небо избрало своим орудием, чтобы вернуть мою душу на стезю добродетели, явив мне трогательное зрелище ее души. Из замка, 22 октября, 1700.